Мурасаки Секибу. Повесть о Гэнзи. Глава 22. Драгоценная нить. Основные персонажи. Великий министр Гэнзи, 34-35 лет. Вечерний лик Югао, умершая возлюбленная Гэнзи. Укон, прислужница Югао, затем Гэнзи. Госпожа из западного флигеля Мурасаки. 26-27 лет, супруга Гэнзи. Маленькая госпожа, юная госпожа из западного Флигеля, Тама Кадзура, дочь Югао и Тону Тюдзю, дама из восточной усадьбы, обитательница летних покоев Хана Тирусата, возлюбленная Гэнзи господин Тюдзю Югери, 13-14 лет, сын Гэнзи и Ауи, Суэцу Мухана, дочь принца Хитати. Уцусэми, вдова правителя Хитати. Луны и годы сменяли друг друга, но Гэнди никогда не забывал о том, как на миг плеснув, растаяла роса на лепестках вечернего лика. Немало разных по своим душевным качествам женщин встречал он с тех пор, но каждая встреча невольно пробуждала в душе томительно печальные воспоминания. «Ах, если бы она теперь оказалась с нами!» Фудзивара, но, тамайори, сюи вакасю. Печались о том, что все больше старых друзей покидает этот мир. Ах, если бы он теперь оказался с нами, о ком-то вздохнешь. И, увы, с каждым годом все больше приходится нам вздыхать. Даже Укон, занимавшая более чем ничтожное положение, была дорога великому министру, как память об ушедшей, Он сразу же ввел ее в число старейших своих прислужниц. Уезжая в Сума, Гэнзи передал своих дам госпоже из западного флигеля, и Укон так и осталась у нее. Госпожа полюбила прислужницу за добрый, кроткий нрав, но та до сих пор оплакивала ушедшую. «Когда бы моя госпожа была жива, — думала Укон, — она удостоилась бы не меньше чести, чем, скажем, особые заказы. Наш господин так великодушен, что не оставляет своими заботами даже тех женщин, с которыми его никогда не связывали глубокие чувства. А ведь моя госпожа. Возможно, высокого положения в доме она бы и не заняла, но одной из его обитательниц стало бы непременно. А девочки, когда-то оставленные в западном городе, у Кон ничего не знала и не пыталась узнать. Никому никогда не открывала она своей тайны. Тем более, что и министр не раз призывал ее к молчанию. «Имени не открывай!» Да и что толку было теперь о том говорить? Между тем муж кормилицы и ее покойной госпожи, получив звание Дадзай Но Сёни, покинул столицу, и кормилица последовала за ним. Так вот и случилось, что девочка, едва ей исполнилось четыре года, была увезена на Цукуси. Кормилица день и ночь натосковала и плакала, Беспрестанно взывала к богам и Буддам в надежде, что откроется ей, куда исчезла госпожа, разыскивала ее повсюду, но, увы, безуспешно. «Видно, так суждено, — решила она. — Пусть хотя бы дитя останется мне на память. Жаль только, что девочке приходится пускаться в столь дальний путь, да еще с такой ничтожной особой, как я». «Не обратиться ли к ее отцу? — подумала она, но случая все не представлялось». Нам ничего не известно о ее матери. Он, наверное, станет расспрашивать, и что тогда? Юная госпожа совсем мала, отца же она не знает. Даже если он согласится взять ее к себе, сможем ли мы со спокойным сердцем ее оставить? Но ведь узнав, что она его дочь, он вряд ли разрешит нам увезти ее, переговаривались домочадцы-кормилицы, не зная, на что решиться. И в конце концов, посадив маленькую госпожу в вместе с ней покинули столицу. Девочка была прелестна, и черты особого благородства уже теперь проступали в ее облике. Тем более печально было видеть ее в бедной, лишенной приличного убранства лодки. Милое дитя, до сих пор не забывшее матери, то и дело спрашивала. «Мы ведь к матушке едем, да?» У кормилицы не высыхали на глазах слезы, дочери ее тоже предавались печали, а дадзайну сёне все время приходилось напоминать им о том, что слезы на море не сулят ничего доброго. Даже любуясь окрестными видами, женщины не переставали кручиниться. Госпожа обладала столь восприимчивой душой. О, если бы она это видела! Да, будь она жива! А мы бы тогда никуда не уезжали. Уносясь мыслями в столицу, они печалились, завидуя бегущим вспять волнам. А тут еще и грибцы запели грубыми, громкими голосами. Что ждет нас впереди — К концу подходит наш долгий, наш нелегкий путь. Дочери-кормилицы, обнявшись, заплакали. Эти грибцы, они по кому-то тоскуют, Над бухтой Осима льются звуки их песен, Полня горечью сердца. Затерявшись средь волн, забыли, откуда плывем мы, Куда держим путь, и где, в какой стране Тебя нам искать теперь. Увы, могли ли мы думать? Так каждая излила в песне свою печаль. Когда проплывали они мимо мыса Колокол, уста их шептали невольно: «Не забуду никогда». Прибыв же на место, заплакали еще горше, сокрушенные мыслью о том, как далеко они теперь от столицы. Примечание. Мыс Колокол. Мыс в северной части провинции Тикудзен, напротив острова Осима. Очевидно, семейство Дадзайно Сёни проплывала между мысом и островом по проливу, который считался в старину чрезвычайно опасным местом для мореплавателей. Конец примечания. Неизвестный автор Ман-Йосю. Пусть миновали мы священные мыс Каны, бедою страшный путнику грозящий, но все равно я не забуду никогда о боге грозном острова Сика. И вот потянулись дни и ночи, наполненные заботами о девочке. Временами то одной, то другой даме являлась во сне госпожа. Нередко ей сопутствовала какая-то женщина, во всем ей подобная. И тогда та, кому это приснилось, просыпалась с тяжестью на сердце, а иногда и заболевала. Да, верно, госпожи нет больше в этом мире. Думали тогда они, и еще мучительней становилась тоска. Между тем вышел срок пребывания Дадзайно-Сёни в провинции, и собрался он возвращаться в столицу. Но поскольку расстояние до нее было не близкое, а человек он был не очень влиятельный и небогатый, переезд, который следовало обставить с приличной случаю пышностью, все откладывался до да откладывался. А тем временем овладел им тяжкий недуг, и скоро почувствовал он, что дни его сочтены. Юной госпоже уже исполнилось десять, и она была так хороша, что у всякого, кто глядел на нее, невольно сжималось сердце, что ждет ее впереди. После того, как уйду я из этого мира, госпожа останется без всякой поддержки, тревожился Дадзай Но Сёни. Что будет с нею? Разумеется, ей не подобало расти в такой глуши, но у меня была надежда со временем перевести ее в столицу и сообщить о ней лицу, принимающему участие в ее судьбе. Затем я представил бы ее предопределению — а сам бы наблюдал за ней со стороны. Да, я готовился к отъезду, думая, столица велика, довольно будет попасть туда. И можно не беспокоиться за ее будущее, но, видно, придется мне окончить свою жизнь здесь. У Дадзайна Сёни было трое сыновей, и вот что он им сказал. «Позаботьтесь прежде всего о том, чтобы поскорее перевести юную госпожу в столицу, не думайте об оказании мне посмертных почестей». Никому, даже домочадцам, не открывал он тайны ее происхождения, и, выдавая девочку за свою внучку, которая по каким-то причинам сделалась предметом его особых забот, воспитывал ее с возможным рачением скрывая от посторонних взглядов. Внезапная кончина Дадзайну Сёни повергла его близких в тоску и отчаяние. Они постарались ускорить отъезд в столицу, но обстоятельства препятствовали этому». У покойного нашлось в здешних пределах немало недоброжелателей, и невзгоды одна за другой обрушивались на его семейство. Шли годы, и девочка становилась все прекраснее. Она выросла очень похожей на мать. Но в ее красоте было что-то благородное и величавое. Как видно, сказывалась отцовская кровь. Пленительная наружность сочеталась в ней с нежным, кротким нравом. Словом, она была средоточием всех мыслимых совершенств. Слух о красоте внучки Дадзайну Сёни разнесся повсюду, и местные любезники принялись осыпать её письмами, но ну, обеспокоенная кормилица была неумолима. Лицом-то она не хуже других, но есть у неё один изъян, столь значительный, что я решила никому её не показывать, а постричь в монахини и до конца дней своих держать при себе. Однако люди тут же начали судачить. Оказывается, внучка покойного Дадзайну Сёни — урод, вот жалость-то и кормилица встревожилась не на шутку. Как же все-таки перевести юную госпожу в столицу и сообщить о ней ее отцу? Когда она была совсем маленькой, он ласкал ее. Может быть, он и теперь ее не оставит? Постоянно взывая к богам и Буддам, она молила их о помощи. Между тем дочери и сыновья кормилицы, связав себя новыми узами, осели на этой земле. И как не мечтала она о возвращении, Столица с каждым днем представлялась ей все более далекой и недоступной. Постепенно проникая в душу вещей, девушка сетовала на судьбу и усердно соблюдала большие посты, уповая на будущее. Примечания. Имеются в виду посты Несса, которые принято было соблюдать три раза в год. Соблюдая строгое воздержание, молились о благополучном перерождении в будущем. Конец примечания. К двадцати годам красота ее достигла полного рассвета, и нельзя было не пожалеть, что она пропадает в такой глуши. Жили они в провинции, которая называлась Хидзен. Примечание. Провинция в западной части Цукуси. острова Кюсю. Конец примечания. Юноши хоть сколько-нибудь родовитые, прослышав о красоте внучки покойного Дадзай Но Сёни, устремляли к ней свои помышления – изрядно докучая кормилицы нежными посланиями. Был среди них человек по прозванию Таю Ноген. Он принадлежал к могущественному роду Хигу и пользовался в местных пределах большим влиянием. Во всяком случае, многое было ему подвластно. При всей своей грубости Таю Ноген слыл большим ценителем прекрасного и давно лелеял мечту собрать в своем доме прославленных красавиц. Поэтому, услыхав о девушке, он поспешил обратиться к кормилице. «Каким бы уродом она ни была, я готов закрыть на это глаза и взять ее в жены». Его настойчивость встревожила ее чрезвычайно. «Нет, нет, это совершенно невозможно», — ответила кормилица. «Она и слушать ничего не желает, готовясь принять постриг». Подобное объяснение не удовлетворило Таю Ногена, и он поторопился самолично приехать в Хидзен, вызвав к себе сыновей покойного Дадзай Носёни, Он принялся уговаривать их. «Я обещаю вам свою дружбу и содействие, если вы поможете мне», — соблазнял он их. И двое не устояли перед искушением. Сначала нам было жаль и казалось, они не пара. Но на господина, Тайноген вполне можно положиться. Во всяком случае, более надежного покровителя не найти. Ежели он обратит на нас свой гнев, где станем мы искать защиты? Пусть в жилах госпожи течет благородная кровь, Но ведь отец не признает ее. Никто даже не подозревает о ее существовании. Так чем же ее нынешнее положение лучше? По-моему, она должна почитать за честь, что столь влиятельная особа. Как знать, может быть, таково ее предопределение, и только поэтому она попала в эти края. Даже если мы будем пытаться спрятать ее, ничего хорошего из этого не выйдет. Тайоноген не привык к поражениям, и, разгневавшись, ни перед чем не остановится говорили юноши, пытаясь напугать остальных. Кормилица была в отчаянии, а старший из ее сыновей, занимавший должность сукэ в провинции Буга, заявил. «Это недопустимо. Столь жалкая участь не для нее. Нельзя забывать о наказе отца. Мы должны срочно что-то придумать и отправить юную госпожу в столицу». Дочери же кормилицы плакали. «Ее несчастная мать китайца где-то, и нам ничего о ней неизвестно. Мы надеялись, что хотя бы дочери удастся занять достойное место в мире, но, попав в подобное окружение, она совсем пропадет». Тем временем Тайу Ноген, не подозревая об их сомнениях и надменно помышляя, ну уж при моем-то высоком значении в мире, продолжала сыпать юную госпожу письмами. Почерк его был вовсе не так дурен, писал же он на превосходной цветной китайской бумаге, густо пропитанной благовониями. Судя по всему, он был весьма высокого мнения о своем слоге, но как же провинциально он изъяснялся? Скоро Тайоноген явился и сам, заручившись поддержкой второго брата. Нельзя сказать, чтобы этот 30-летний мужчина высокого роста и весьма внушительного телосложения был так уж безобразен, но что-то чрезвычайно неприятное проглядывало в его чертах. Хотя, возможно, будь кормилица менее пристрастна, Впрочем, грубость его манер и в самом деле внушала отвращение. У Таю Ногена был здоровый цвет лица и резкий хрипловатый голос, которым он стрекотал нечто несвязное. Обычно на свидание с предметом своих помышлений отправляются ночью. Не зря же есть выражение «ночное подползание». Но Таю Ген и тут учудил. Явился, едва опустились вечерние сумерки. Да осени далеко, а вид у него такой, будто... И самому странно. Не желая обижать его, госпожа-бабушка принимает гостя сама. «Я слышал, что ваш покойный супруг был прекрасным, тонкой души человеком», — говорит Тайо «Мне всегда хотелось познакомиться с ним, но, к несчастью, он покинул нас прежде, чем я успела осуществить свое намерение. Тогда я подумал, что могу посвятить себя служению вам, и, собравшись с духом, дерзнул прийти сюда». Ваша внучка выше меня по рождению, и я хорошо понимаю, что это слишком большая честь для меня. Но я готов предоставить ей самое высокое положение в моем доме. Она станет полновластной его хозяйкой. Ваше нежелание пойти мне навстречу объясняется, скорее всего, тем, что до вас дошли неблагоприятные слухи о моих связях со множеством не очень достойных особ. Но неужели вы думаете, что я стану обращаться с ней так же, как с ними? Смею вас заверить» она будет окружена заботами не меньшими, чем супруга самого государя. Но его вкрадчивые речи не трогают сердце кормилицы. «О, разумеется, я понимаю, какое счастье для нас ваше милостивое предложение», отвечает она, «и все же». «Видите ли, существует одно обстоятельство, которое не может не смущать меня. Да, видно, проклятие прошлого рождения тяготеет над ней бедняжкой. Ах, если бы вы знали, как часто плачет она тайком, «Трепеща одной мысли, что кто-нибудь увидит, право сердце разрывается от боли. Пусть это вас не беспокоит. Даже если она слепа или хрома, мои заботы исцелят ее. Боги и Будды этой страны и тем не подвластны», хвастливо заявляет Тайоноген. Он просит назначить день, но кормилице удается уклониться от определенного ответа, причем также в весьма провинциальном духе. Мол, конец весны — не самое благоприятное время для начала совместной жизни. Перед уходом Тайоноген счел необходимым сложить песню, и вот что он придумал после долгих размышлений. «В верности вечной готов клясться я снова и снова, клятве моей ты свидетелем будь, бог зерцала». Из Мацура залива сосен. Мурасаки Сикибу Касю. Ко мне прислали письмо из места по названию Хидзен. «Это ведь так далеко!» И в ответ я написала «Свидимся снова, одно лишь желание в сердце. Думам моим, ты свидетелем будь, Бог взерцала, из Мацура заливы сосен!» «Думаю, лучше и не скажешь», расплывается он в улыбке. Судя по всему, это его первые шаги на поэтическом поприще. От волнения кормилица лишается дара речи и просит ответить своих дочерей, но те, заявив, а мы и подавно ничего не можем придумать, не трогаются с места. Понимая, что медлить с ответом нельзя, кормилица дрожащим голосом произносит первое, что приходит ей в голову. «Неужели к богам я все эти годы взывала напрасно? а зачем так жесток бог зерцала из Мацура, залива сосен?» «Что вы имеете в виду?» — спрашивает Тайоноген, быстро приближаясь к занавесям. Кормилица, совсем растерявшись, бледнеет, Дочери же, превозмогая страх, смеются. Она хочет сказать, что внучка ее не такая, как все, поэтому ей будет крайне обидно, если вы передумаете. А богов она приплела по старческой рассеянности, объясняют они. «Ах, вот оно что!» «В самом деле!» — кивает Таю «Прекрасно сказано. Все говорят провинциалы, а что такого особенного в столичных жителях? Мы тоже понимаем, что к чему. Так что вам не стоит пренебрегать мной». — сказал он, и хотел было сложить еще одну песню, но это, видно, оказалось ему не под силу, и он поспешил откланяться. Видя, что средний ее сын поддался на уговоры Таю-Ногена, кормилица, не помня себя от страха, в полном отчаянии стала требовать решительных действий от Бугону «Как же переправить госпожу в столицу? Мне даже посоветоваться не с кем. Братьев у меня немного, но и с теми я разошелся из-за того, что посмел воспротивиться желаниям Тайоногена. Если Тайоногена разгневается на нас, мы не сможем и шагу ступить. Боюсь, как бы не вышло хуже, — говорит тот, не зная, на что решиться. Однако нельзя было не сочувствовать юной госпоже, которая молча страдала, приходя в отчаяние от одной мысли о союзе с Тайоногеном. Она была уверена, что не переживет этой ужасной беды. Поэтому Бугонуске постарался сделать все, даже самое невозможное — и скоро они отправились в путь. Младшие дочери-кормилицы решились последовать за своей госпожой, покинув тех, кто поддерживал их все эти долгие годы. Бывшая Атеки, которую называли теперь госпожой Хёбу, под покровом ночи украдкой выскользнула из дома и, присоединившись к госпоже, вместе с ней села в лодку. Да, как раз тогда, когда вернувшийся в Хиго Тайоноген, выбрав благоприятный день в конце четвертой луны, готовился ехать за ней, Юная госпожа бежала из Хидзен. Старшая дочь кормилицы, которая за годы жизни в провинции обзавелась изрядным семейством, вынуждена была остаться, и все грустили о разлуке с ней, понимая, что вряд ли ему удастся увидеться снова. И все же беглецы, без особого сожаления, расстались с местами, где прожили столько лет. Только прекрасный берег перед святилищем Мацура да остающаяся здесь старшая сестра заставляли их оглядываться и вздыхать печально. Покинули мы у печальный остров, но куда нас влекут эти волны, где снова мы пристанище обретем? В путь по волнам мы пустились, не зная, что ждет впереди, и влечемся по воле ветра, покорившись печальной судьбе. Острее, чем когда-либо, ощущая свою беспомощность в этом непрочном мире, девушка ничком лежала на дне лодки. Зная, что слух об их бегстве непременно дойдет до ушей Тайоногена, и опасаясь, что он сразу же кинется в погоню, ибо не в его привычках было мириться с поражением, беглецы заранее позаботились о том, чтобы обеспечить себя самой быстроходной и особо для этого случая оснащенной лодкой. А поскольку еще и ветер выдался попутный, она неслась по волнам так, что сердце замирало от страха. Громозвучное море и то миновали благополучно. «Уж не разбойники ли?» — вдруг говорит кто-то из гребцов. «Сзади какое-то маленькое суденышко словно летит по волнам. Пусть это самые страшные разбойники, только бы не тот ужасный человек, — думает кормилица. Сковано страхом, и сердце бьется так громко, что понять не могу, миновали уже или нет громозвучное море. И вот один из гребцов объявляет, — впереди Кавадзири. Им кажется, будто они возвращены к жизни». Гребцы затягивают. «Пока плыли. От Карата Мари до кавадзири». Голоса у них довольно приятные, хотя о тонкости чувств говорить, разумеется, не приходится. Бугоноске явно растроганный, подхватывает. «Я успел позабыть милых деток жену?» «В самом деле, каково им теперь?» — думает он. «Я взял с собой всех моих верных слуг, всех, на кого можно было положиться. Если, разгневавшись на меня, — Генус думает преследовать моих близких, что с ними станется. Как мог я так бездумно уехать, даже не позаботившись о них?» Теперь, когда опасности миновали, Бугонуске припомнилось все самое дурное, что было связано с его бегством из Хидзен. Обычное самообладание изменило ему, и он заплакал. «Напрасно было жену и детей бросать в тех дальних краях», — произносит он, и госпожа Хёбу тяжело вздыхает. Примечание. Бгоноске вспоминает поэму Бодзюи, Связанные Варвары, в которой говорится о том, что когда царство Хань было разбито гуннами, ханьские воины, попавшие в плен, осели в стране гунов и обзавелись там семьями. Следующее нападение войск хань на гунов оказалось успешным, и многие пленники вернулись домой, бросив жены детей. Лянь-Юань, родной деревни своей, не увидеть мне никогда и напрасно было жену и детей бросать в тех дальних краях. Став пленником Фань, неустанно я думаю о родине, милой Хань. Но в Хань вернувшись, был сразу же пойман, пленен как житель Фань. Конец примечания. Госпожа Хёбу тяжело вздыхает. Как дурно мы поступили. Сколько лет прожила я с супругом своим и вдруг, пренебрегши его чувствами, покинула дом, не сказав никому ни слова. Что же он теперь должен думать? Хотя и говорили они, возвращаемся домой, но не было у них в столице дома, который могли бы они назвать своим, не было надежных друзей, к которым могли бы они прибегнуть. Только ради юной госпожи оставили они землю, за долгие годы ставшую им родной. И подхваченные ветром пустились в путь по волнам, не помышляя о грядущем. Удастся ли нам хотя бы помочь госпоже, в отчаянии думали они, но им уже ничего не оставалось, как только спешить вперед в столицу. Узнав, что особо некогда им знакомая по-прежнему живет на девятой линии, они решили на первое время остановиться в ее доме. Хотя место это и считалось столицей, сколько-нибудь значительные люди здесь не селились, и принужденные жить среди презренных городских торговок и лавочников, они чувствовали себя глубоко несчастными. А тут еще близилась осень, и все печальнее становились их думы, о прошедшем и о грядущем. Положиться они могли лишь на Бугоноске, а он, не имея никаких занятий и удрученный непривычной для него обстановкой, чувствовал себя морской птицей, внезапно выброшенной на берег. Возвращаться назад было нелепо, и он печалился, кляня себя за то, что столь необдуманно покинул Цукуси. Его спутники, пустив в ход своей связи, постепенно разъехались кто куда или вернулись на родину но никто не мог помочь Бугонуске упрочить свое положение в столице. Мать, жалея его, вздыхала денно и нощно. «Право не стоит», — говорил Бугоноске, пытаясь ее утешить. «Собственная участь не заботит меня немало. Ради нашей госпожи я и жизни не пожалел бы. Я последовал бы за ней куда угодно, и никто не посмел бы осудить меня за это». Какого бы высокого положения я не достиг, Мог ли я жить спокойно, зная, что вовлек госпожу в такую беду? Боги и Будды, несомненно, выведут ее на верный путь. Здесь неподалеку есть храм Хатимана, к которому мы привыкли молиться еще там, в Мацура и хаказаки Уезжая оттуда, мы молили богов о помощи в пути, и теперь, вернувшись в столицу, должны немедленно отправиться в храм и отблагодарить их за то, что они милостиво вняли нашим молитвам. И Бугоноске настоял на том, чтобы госпожа совершила паломничество в храм Хатимана. Расспросив человека, знакомого с местными обстоятельствами, и выяснив, что монах, когда-то имевший сношение с его отцом, до сих пор служит в этом храме, став одним из пяти верховных его служителей, он призвал его к себе и поручил ему сопровождать госпожу. Затем Бугоноске отправил ее на поклонение в Хатсусе. «Этот храм почитается самым чудотворным в стране у солнечного истока. Слава о нем достигла даже китайской земли», — сказал он. «Так может ли остаться без помощи наша госпожа, которая, хотя и прожила долгие годы в глуши, никогда не покидала здешних пределов?» Было решено, что она пойдет туда пешком, и как ни пугали девушку тяготы столь непривычного для нее пути, она повиновалась и покорно двинулась в путь. «Какие преступления я совершила!» что приходится мне вот так скитаться. Если моя мать покинула этот мир, сжальтесь надо мной и отведите меня к ней, молила она богов и буд. Если она еще жива, дайте мне увидеть ее». Девушка совсем не помнила матери и, как ни старалась, не могла себе представить ее лица. Однако каждый раз, когда ей становилось особенно тоскливо, вздыхала. «Ах, если бы матушка была теперь со мной!» Изнуренная мучительно долгим путем, Она совсем ослабела, и когда на четвертый день в стражу змеи паломники с трудом добрались до места под названием Цубаити, силы окончательно покинули ее. Не так уж много они и прошли, да и двигались медленно, со всяческими предосторожностями, но девушка была настолько измучена, что не могла больше сделать ни шагу, поэтому им ничего не оставалось, как остановиться на ночлег в Цубаити. Помимо «Бугоноске» Девушку и ее спутниц сопровождали два телохранителя с луками и трое или четверо слуг. Все три женщины были в дорожной одежде. Им прислуживали только две служанки. Одна, судя по всему, для чистки нужных мест, вторая, весьма уже пожилая, низкого происхождения особо, для разных других услуг. Путники держались скромно, стараясь не привлекать к себе внимания. Пока они готовили свечи, курение и прочее, совсем стемнело. Тут вернулся хозяин дома, монах, и заворчал. «Я жду совсем других людей. А вы кто такие? Эти негодные служанки вечно все путают». Женщины слушали его, дрожа от страха. А тут и правда появились другие паломники. Судя по всему, они тоже путешествовали пешком. Это были две весьма достойного вида дамы в сопровождении множества слуг мужского и женского пола. Слуги вели под усы несколько лошадей. Одеты все они были чрезвычайно скромно, но некоторые привлекали внимание благородством осанки и изяществом черт. Монаху хотелось во что бы то ни стало разместить паломников у себя в доме, и он бродил по покоям, задумчиво почесывая затылок. При всем сочувствии к нему перебираться в другое место было неудобно и крайне обременительно, поэтому спутники Бугоноске ограничились тем, что, удалив слуг в задние покои или куда-то еще, освободили место для вновь прибывших, а сами разместились в углу. Юную госпожу отгородили занавесом. Вновь прибывшие, судя по всему, тоже не были столь уж важными особами, и те, и другие вели себя крайне сдержанно, стараясь не причинять друг другу беспокойства. А между тем, по соседству с девушкой, оказалась никто иная, как Укон. все эти годы оплакивавшая разлуку с ней. Даже теперь, по прошествии стольких лет, она по-прежнему тяготилась неопределенностью своего положения, и с тревогой, думая о будущем, часто бывала в Хацусе. Поскольку путь сюда был хорошо ей знаком, Укон отправилась налегке, но идти пешком все же оказалось слишком утомительно, и она прилегла отдохнуть. Как раз в этот миг к стоящему неподалеку занавесу подошел Бугонуске, неся в руках небольшой поднос, как видно, с едой. — Передайте-ка это госпоже, — распорядился он. — Как жаль, что у нас нет настоящего столика. Предположив, что за занавесом находится особо более высокого, чем она звания, Укон выглянула украдкой. Лицо мужчины показалось ей странно знакомым, но она не могла вспомнить, кто это. Укон видела Бугоносской юношей. Теперь же он обрюск, потемнел лицом, да и одет был слишком бедно. Увы, так много лет прошло с тех пор. Разве могла она его узнать? «Санзё, тебя зовет госпожа!» — крикнул мужчина, и, увидав поспешившую назов женщину, Укон поняла, что знает и ее. Сообразив, наконец, что перед ней одна из низших служанок покойной госпожи, которая долго жила в ее доме и даже сопровождала в то последнее тайное убежище, Укон не поверила своим глазам. Уж не сон ли? Ей хотелось разглядеть, кто скрывается за занавесом, но все никак не удавалось. «Спрошу у служанки», — решила, наконец, Укон. «А тот мужчина, верно, Хетода. Так, кажется, его прежде называли. А вдруг с ними и юная госпожа?» Сгорая от нетерпения, Укон велела позвать к себе хлопотавшую за ширмами сан -Дзё. Однако мысли той были целиком сосредоточены на еде, и пришла она не сразу. Укон даже рассердилась на нее, разумеется, несправедливо. Но вот, наконец, сан появилась. «Что за чудеса? Разве столичная дама может знать меня, презренную служанку, к тому же более двадцати лет прожившую на Цукусь? Это какое-то недоразумение». С этими словами она подошла к тому месту, где сидела Укон. Одета Сандзё была весьма провинциальна, в темно алое нижнее платье и тонкую шелковую накидку. Она сильно растолстела за эти годы, и Укон невольно смутилась, вспомнив, что и сама. С трудом преодолев волнение, она выглянула из-за ширмы. «Ну-ка, посмотри на меня, узнаёшь?» Взглянув на Укон, служанка всплеснула руками. «Да неужто это вы? Вот радость, и вот радость!» «Как вы сюда попали?» «И госпожа здесь!» И она громко зарыдала. Укон знала эту женщину юной девушкой. Ей вспомнились те давние годы. Как же грустно, что они так далеко. «Прежде всего скажи, здесь ли наша почтенная кормилица? И что стало с юной госпожой?» «А, тыки!» — спрашивала она, об же не говорила ни слова, опасаясь, что, услышав о ее печальном конце, Санзё скажет, «А что же вы?» «Все, все здесь, и юная госпожа тоже. Она уже совсем взрослая. Пойду расскажу кормилице», — сказала Санзё и вышла. Все были поражены. «Ах уж не грезится ли? встретиться здесь с особой, так жестоко поступившей с нами когда-то». Кормилица поспешила к занавесям, за которыми скрывалась укон, и прежней отчужденности как не бывало. Отодвинув в сторону ширмы, женщины не могли сначала и слова вымолвить, только молча плакали». Наконец старая кормилица спросила, «Что сталось с госпожой? Все эти годы я молила богов и буд, чтобы хоть во сне открылась мне, где она изволит теперь находиться. Но в ту далекую землю даже ветер не доносил, никаких вестей, и неизвестность повергала меня в отчаяние. Мне горько, что такой старухе, как я, дарована столь долгая жизнь. Но оставленная на мое попечение юная госпожа так мила, так жаль ее. Тревога за нее привязывает меня к этому миру, Мешая перейти в иной, не дает мне закрыть глаза. Прислушиваясь к излияниям кормилицы, Укон подумала, что открыть ей правду будет теперь еще труднее, чем в те давние дни, когда от отчаяния она совершенно потеряла голову, но все-таки сказала. «Ах, что толку об этом говорить? Госпожи давно уже нет в мире». Тут все трое дали волю слезам и долго не смолкали их рыдания. Но скоро смерклось, в доме стало шумно. Слуги, приготовив фонари, принялись торопить паломниц, и взволнованные женщины принуждены были расстаться. «Пойдемте вместе», — предложила Укон, но, подумав, решила, что сопровождающим может показаться странным столь неожиданное сближение. Не успев сообщить о случившемся даже Бугону-Ске, паломницы без особых церемоний вышли из дома. Украдкой разглядывая спутниц-кормилицы, Укон приметила идущую впереди прелестную особу, весьма скромно одетую. Сквозь тонкое платье, какие носят обычно в дни четвертой луны, просвечивали волосы, которых великолепие явно заслуживало лучшего обрамления, нежели простые дорожные одежды. Сердце укон кон теснилось от жалости. Привыкшая к ходьбе, она первой добралась до храма. Остальные, поддерживая измученную госпожу, пришли, когда ночная служба уже началась. В храме было шумно и многолюдно, Укон заняла место справа от фигуры «Канон». Для девушки же и ее спутников, возможно, потому, что не имели они близких знакомых среди служителей храма, выделили самые дальние места в западной части. «Пожалуй, вам все-таки лучше перейти сюда», — предложила Укон, увидев, где их поместили. И кормилица, велев мужчинам остаться и, кратко объяснив Бугонусске, в чем дело, перевела юную госпожу на новое место. «При всей своей ничтожности я имею счастье служить в доме великого министра», — сказала Укон. «И отправляясь в путь, как вот теперь, почти без всякой свиты, могу быть вполне уверена в том, что никто не посмеет меня обидеть. В таких местах всегда есть дурные люди, готовые посмеяться над провинциалами. Зачем подвергать госпожу опасности?» Ей очень хотелось побеседовать с девушкой, но служба шла уже полным ходом, и Укон присоединилась к молящимся». Прежде она всегда просила помочь ей разыскать дочь госпожи, но теперь желание ее было исполнено, и она молилась о другом. Я сообщу об этой встрече господину министру, ведь он, судя по всему, искренне желает найти ее. Прошу тебя, милосердная канон, сделай так, чтобы юная госпожа обрела свое счастье. В храме собрались жители разных провинций. Присутствовали здесь и госпожа северных покоев, из дома правителей окрестных земель. Ее величественный вид и пышная свита возбудили зависть в сердце Сандзё, и она обратилась к канон с такими словами. «Ни о чем более тебя не прошу, о милосердная, но сделай так, чтобы госпожа наша стала супругой, если не дай ни, то хоть наместника этой земли. Тогда и таким, как Сандзё, улыбнется счастье, а уж я постараюсь отблагодарить тебя». Так молилась она, приложив у Беладони колбу. «Ах, не к добру», — подумала Укон. Услыхав, о чем она просит: Да, ты стала совсем провинциалкой, набросилась она на Сандзю. Неужели ты не помнишь, каким влиянием пользовался в мире Тону Тюдзю? А теперь он министр и управляет Поднебесной по своему усмотрению. Так неужели наша госпожа, принадлежащая к столь могущественному семейству, с ней зайдет до какого-то там наместника? Ах, да подождите же, что вы мне все говорите о министре-вельможах? Вы бы посмотрели, какая свита была у супруги Дайни. Когда она выезжала в храм Семидзу поклониться канон, Да что говорить, вряд ли у самого государя свиты великолепнее. И Санзё продолжала с жаром отбивать поклоны, не отрывая ладоней от лба. Паломники из Цукуси предполагали провести в хацуса три дня. Укон не собиралась задерживаться надолго, но, подумав, что не стоит упускать случая поближе познакомиться с девушкой, призвала к себе одного из почтенных монахов, и сообщила ему о своем намерении остаться еще на несколько дней. Зная, что монахам лучше, чем кому-либо, известны все тонкости составления молебных записок, Укон дала ему соответствующие указания, а в заключение сказала. «Напишите, как всегда, на имя госпожи Фудзивара Рури. Молитесь усердно, прошу вас». Мне удалось разыскать, наконец, эту особу, поэтому я желала бы заказать, помимо всего прочего, еще и благодарственный молебен. Нетрудно вообразить, как были растроганы паломники из Сукаси, услыхав эти слова. «Какая радость! Видно, не напрасно молился я столь ревностно!» — возликовал монах. Всю ночь в храме продолжались службы. Когда рассвело, укон прошла в келью знакомого монаха, дабы не торопясь побеседовать с юной госпожой. Девушка явно стыдилась своего измученного вида и невзрачных дорожных одежд, но смущение придавало ей особую прелесть. Совершенно неожиданно я попала в услужение в один из самых знатных домов столицы, и многих прекрасных женщин удалось повидать мне на своем веку. Долгое время я считала, что никто на свете не может сравниться с супругой великого министра, но недавно у нее появилась воспитанница, едва ли не превосходящая ее красотой. Впрочем, чему тут удивляться? Дочь такого отца. К тому же ее окружили столь нежными заботами. Но наша госпожа даже в этом скромном одеянии ничуть не хуже. И это меня чрезвычайно радует. Господин министр еще тогда, когда был жив отец его, государь, имел возможность сообщаться с женщинами самых высоких рангов. О простых придворных дамах я уж и не говорю. Так вот, он часто изволил утверждать, что среди всех женщин, которых видел он в своей жизни, только две могут быть названы настоящими красавицами. Покойная государыня супруга и юная госпожа, которая воспитывается в его доме. Мне трудно сравнивать, ведь государыню я никогда не видала. А девочка при всей миловидности своей слишком мала, и можно лишь предполагать, какой она станет в будущем. Так что пока для меня нет никого прекраснее супруги господина-министра» пожалуй, что и сам он считает ее выше других, просто не хочет говорить о том слух. Я не раз слышала, как он шутит. Вам повезло, не каждый удается заполучить такого мужа, как я. Ах, посмотришь на эту чету, и кажется, что жизнь твоя продлевается. Подобной красоты нигде больше не встретишь, всегда думала я, на них глядя, но теперь вижу, что ошибалась. Разумеется, все в этом мире имеет пределы, и даже у самой прославленной красавицы нет сияния вокруг головы. Но я уверена, что красота нашей госпожи не останется незамеченной, — говорит Укон, с улыбкой глядя на девушку. И старуха-кормилица, возрадовавшись, отвечает. — Да, вот такая она у нас. А ведь еще немного, и мы похоронили бы эту красоту в глуши. Вы себе и представить не можете, как я жалела ее, как печалилась. И вот бросила все — и дом, и имение — Расталась с детьми, служившими мне опорой, и поспешила сюда в столицу, которая за эти годы стала мне совсем чужой. О, госпожа окон, смею ли я рассчитывать на ваше покровительство? Ведь тем, кто прислуживает в знатнейших семействах многое доступно. Может быть вам удастся найти средства сообщить о ней, ее отцу и добиться, чтобы он признал ее? Застыдившись девушка отворачивается: «Ах право! если уж меня, ничтожную, господин великий министр, изволил приблизить к себе. Послушав однажды, как я вздыхала, что же стало с моей маленькой госпожой, он сказал, «Я и сам хотел бы это знать, и ежели дойдут до тебя какие слухи». Что и говорить, господин великий министр важная особа, но в его доме уже есть женщины, причем занимающие весьма высокое положение. Пожалуй, лучше сначала сообщить о ней ее отцу, господину министру двора» отвечает кормилица, и Укон решается, наконец, рассказать ей о последних днях госпожи. Господин великий министр так и не смог забыть о ней, и до сих пор оплакивает ее утрату. Он не раз признавался мне, что дочь заменила бы ему мать. Собственных детей у него, к его великому сожалению, немного, и он предполагал взять ее в дом, объявив всем, что это его родная дочь, о существовании которой он узнал совершенно случайно. Однако в то время я была молода и неопытна. Слишком многое смущало меня, и я так и не решилась наведаться к вам. Я услышала имя вашего супруга, когда он получил назначение на Цукуси, и догадалась, что это он. Я видела его мельком в тот день, когда перед отъездом он заходил засвидетельствовать свое почтение господину министру, но поговорить с ним мне так и не удалось. Я надеялась, что вы оставите юную госпожу в том доме на пятой линии, где цвели цветы вечерний лик. О, как это ужасно! Подумать только, что она едва не стала настоящей провинциалкой. Целый день проговорили они о прошлом. Келья находилась высоко в горах, откуда хорошо были видны толпы паломников, спешащих к храму. Рядом протекала река, ее-то и называли Хацуса. Не пойди я искать Двуствольную криптомерию Разве нашла бы? Сегодня тебя у берега «Старые реки Фурукава. Право, пусть течение несет», — сказала Укон. И девушка ответила, «Река Хацусы, быстра, и пусть нам неведомы ее истоки, душу вот-вот захлестнет радость нынешней встречи». Неизвестный автор Какинвакасю. Вакосю. У реки Хацусы, у реки Фурукава растет двуствольная криптомерия. Годы пройдут, и с тобою мы снова встретимся, двуствольная криптомерия. Фудзивара но канускэ, кокин вакарокудзё. Мольбы возношу, переправляясь с надеждой, через реку Хацусе. Пусть течение несет меня к новым встречам, к счастливым мирам. По щекам ее текли слезы, ничуть, впрочем, не умолявшие ее очарования. Она так пленительно прекрасна, воображая, каких трудностей стоило кормилице вырастить ее, с благодарностью подумала Укон. Малейший налет провинциальности погубил бы ее красоту, как самый незначительный изъян драгоценную жемчужину, а на нее невозможно смотреть без умиления. Сходство с матерью было очевидно, но если мать привлекала удивительной почти детской застенчивостью и кротким нежным нравом, В красоте дочери было что-то гордое, возвышенное и необыкновенно утонченное. Укон даже подумалось вдруг, что цукася не столь уж и дикое место, но все, кого она знала прежде, были совершенными провинциалами, и она так и осталась в недоумении. Когда стемнело, женщины вернулись в храм и весь следующий день провели в молитвах. Осенний ветер, прилетая из далеких ущелий, веял холодом, но паломники были слишком взволнованы, чтобы обращать на это внимание. Мысли кормилицы с надеждой устремлялись в будущее. Она всегда печалилась, понимая, что вряд ли сумеет обеспечить госпоже достойное положение. Но, судя по словам Укон, министр двора пекся равно обо всех своих детях, независимо от ранга их матерей, так что и эта никчемная былинка могла рассчитывать на его поддержку. По дороге из храма женщины поведали друг другу, где теперь проживают, ибо Укон, больше всего на свете, боялась снова потерять юную госпожу. Жилище Укон находилось поблизости от дома на шестой линии, то есть не так уж и далеко от того места, где остановилась кормилица со своими спутниками, и она надеялась, что можно будет найти верное средство сообщаться с ними. Укон сразу поехала в дом великого министра. Может, удастся улучшив случай, намекнуть ему. Когда, миновав ворота, она въехала в необычайно просторный двор, по которому сновали кареты отъезжающих и подъезжающих, ей вдруг стало стыдно, ибо рядом с этим драгоценным чертогом ее собственная незначительность становилась еще более очевидной. Ночь она провела в своих покоях, терзаемая мучительными сомнениями, а утро ее призвала к себе госпожа. Это была великая честь — Ибо одновременно с Укон в дом на шестой линии вернулись многие другие дамы, среди которых были особы весьма высокого ранга, не говоря уже о молодых прислужницах. Министр тоже был здесь и, увидав Укон, принялся по обыкновению своему над ней подшучивать. «Что это ты так задержалась? На тебя не похоже. И куда девалась твоя обычная степенность? Ты словно помолодела». Не может быть, чтобы с тобой не случилось ничего примечательного. Уже более семи дней прошло с тех пор, как я покинула ваш дом. Но что примечательного может быть в моей жизни? Вот только повстречала на горной тропе одну прелестную особу. «Кто же она?» — спросил министр, но укон медлила в нерешительности. Она еще не успела рассказать о случившемся госпоже и боялась, как бы та не стала пенять ей за скрытность, узнав, что она предпочла сообщить эту новость одному министру. Дело было так, все же начала она, но тут вошли дамы, и разговор прервался. Зажгли светильники, министр и его супруга сидели рядом, тихонько беседуя. Право, может ли быть картина прекраснее? Госпоже Мурасаки исполнилось в том году 27 или 28 лет. Ее красота достигла полного рассвета. Всего несколько дней не видала ее Укон, но даже за столь короткий срок госпожа стала еще прекраснее. Там, в Хацусе, Укон показалось, что девушка почти так же прекрасна, но, увы, скорее всего, это была просто игра воображения, ибо вряд ли кто-то мог сравниться с супругой великого министра. Сопоставляя их теперь, Укон невольно пришла к заключению, что существует весьма ощутимое различие между теми, кому повезло в жизни, и теми, кому не повезло. Заявив, что уходит в опочивальню, министр попросил у Кон растереть ему ноги. Молодые дамы всегда бывают недовольны, когда к ним обращаются с подобной просьбой, мол, не по силам. тут хорош старый друг, способный тебя понять», — говорит он, и дамы тихонько смеются. «Ну, разумеется. Можно подумать, что кто-нибудь из нас не рад услужить господину министру. Если мы чем и недовольны, то излишне вольными шутками». «Впрочем, не исключено, что и госпожа будет недовольна. Вдруг ей покажется излишней близость между старыми друзьями. Так что мы в опасности», — улыбаясь, говорит министр. Он очень красив, и ему весьма к лицу эта манера шутить, появившаяся у него в последнее время. Теперь, когда Гэнзи не имеет надобности отдавать все дни делам правления, у него остается довольно досуга для тихих домашних развлечений». А поскольку его в высшей степени занимает, что у кого на душе, он и достаивает своим вниманием даже таких немолодых особ, как укон. Так кого ты все-таки там нашла? Может, удалось завлечь какого-нибудь отшельника и привести его в столицу? Ах, как дурно так говорить. Нет, я обнаружила след росы, растаявший когда-то на лепестках вечернего лика. В самом деле, как трогательно. Где же она до сих пор скрывалась? спрашивает министр, и, не решаясь открыть ему всю правду, Укон отвечает. «Очень далеко отсюда, в невероятной глуши. С ней остался кое-кто из прежних слуг. Мы вспоминали былые времена, и это было чрезвычайно грустно». «Хорошо, но об этом потом, ведь никто, кроме нас...» Пытается он остановить Укон, но госпожа, услыхав, говорит. «Вы просто невыносимы. Должна вам сказать, что меня клонит ко сну» и я все равно ничего не слышу». И она набрасывает на голову рукав, прикрывая уши. «Какой она тебе показалась? Не хуже матери?» спрашивает министр, а Укон отвечает. «Я никогда не верила, что она будет такой же, как мать, но она даже лучше, настоящая красавица». «Любопытно, на кого же она похожа, на госпожу?» «Что вы, как можно?» «Судя по всему, ты весьма высокого о ней мнения». «Право, будь она похожа на меня, за нее не было бы нужды волноваться», заявляет он с таким видом, будто речь и в самом деле идет о его собственной дочери. Вскоре после этого разговора министр призвал к себе укон, желая побеседовать с ней наедине. «Не привезешь ли ты эту особу сюда? Я всегда жалел, что затерялись ее следы, и очень рад, что она, наконец, нашлась. Вот только какой в том прок, ежели мы и теперь будем пребывать в неизвестности». «Не стоит ли сообщать ее отцу? В его доме много других детей, и он уделяет большое внимание их воспитанию. Ее положение пока еще слишком шатко, и, затерявшись среди прочих, она вряд ли сумеет преуспеть. Напротив, я же не богат потомством. Можно будет пустить слух, что она моя дочь, о существовании которой я узнал совершенно случайно. Я воспитаю ее так, что из-за нее лишатся покоя все столичные повесы», говорит министр И может ли Укон не радоваться? Я во всем полагаюсь на вас. Что касается господина министра двора, то кто, кроме вас, может довести эту новость до его сведения? В самом деле, если в память о матери, так нелепо ушедшей из мира, вы возьмете на себя заботы о дочери, это снимет с вас хотя бы часть вины, — говорит Укон. Я вижу, ты по-прежнему готова винить меня в том, что случилось, — улыбается Гэнзи, но в глазах его стоят слезы. Все эти годы я печалился и сетовал на судьбу, разлучившую нас так быстро. Среди обитательниц этого дома, пожалуй, нет ни одной, которая меня влекло бы с такой неодолимой силой, как твоей госпоже. Все они имели довольно времени, чтобы убедиться в моем постоянстве. Все, кроме нее, безвременно покинувшие мир и только тебя оставившие мне на память. Тоска по ней до сих пор живет в моем сердце, и если ее дочь станет для меня утешением, неспосланным в ответ на мои молитвы?» И Гензи написал девушке письмо. Он опасался, что его ждет жестокое разочарование, ибо годы, проведенные в глуши, не могли не отразиться на ее облике. К тому же он хорошо помнил, сколь жалким оказался когда-то цветок шафрана. Так или иначе, прежде всего, ему хотелось увидеть, что она ответит и как. Тон его письма был любезно учтивым, как и полагается в таких случаях. В конце он приписал: А решился я вам написать вот почему: Не ведаешь ты, но спроси, и тебе расскажут. У цветов Микури, в Мисимае растущих, корни прочные, не разорвать. С письмом к девушке отправилась сама Укон, которая передала ей все, что сказал министр. Помимо письма она привезла дары, парадное облачение для юной госпожи, наряды для дам и прочие безделицы. Очевидно, готовя их, министр советовался и с госпожой Мурасаки. Осмотрев хранившиеся в покоях высочайшего ларца наряды, он велел отобрать самые необычные по покрою и расцветке. Стоит ли говорить о том, сколько редкостно прекрасными показались они провинциальным жителям? «Откровенно говоря, меня больше порадовало бы письмо от моего родного отца, даже если бы оно было куда более кратким», — сказала девушка. Возможно ли, чтобы я переехала к совершенно чужому человеку и жила в его доме? Решиться в самом деле было нелегко, и Укон, заручившись поддержкой остальных дам, не жалела сил, дабы убедить девушку в необходимости подобного шага. О, если бы вы переехали в дом великого министра и заняли там достойное место! Отец ваш наверняка узнает о вас, родители с детьми связывают нерасторжимые узы. Вот укон, к примеру, особо вовсе незначительная. А разве Будды и Боги не откликнулись на ее молитвы и не помогли встретиться с вами? А уж вам тем более нечего волноваться. Подумайте, ведь при благоприятном стечении обстоятельств уговаривали девушку домашние. «Прежде всего, вы должны ответить ему», — настаивали они. «Боюсь, что господин министр сочтет меня жалкой провинциалкой», — смутилась девушка, — Но дамы, достав благоуханную китайскую бумагу, заставили ее написать ответ. «Цветок Микури слишком уж он ничтожен. Увы, не понять, зачем он корни пустил в этом непрочном мире. Вот, собственно, и все, что начертала она едва заметными знаками. В ее еще не устоявшемся юном почерке чувствовалось несомненное благородство, да и в остальном письмо производило скорее приятное впечатление» поэтому министр сразу успокоился. Оставалось выбрать подходящее помещение. В южной части дома не оказалось ни одного свободного флигеля. Велико было значение госпожи Мурасаки, и также велико было число прислуживающих ей дам. В ее покоях всегда царило оживление, толпились люди. Более подходящими представлялись покои государней супруги, где обычно было тихо и спокойно. Но там девушку могли принять за одну из прислужниц. После долгих размышлений Гензи решил, «Пожалуй, западный флигель северо-восточной части дома при всей его уединенности будет для нее самым подходящим жилищем, а книгохранилище перенесем в другое место. Дама, которая там живет, столь скромна и приветлива, что поладить с ней не составит труда». Тогда же министр рассказал госпоже Мурасаки ту давнюю историю, и она не приминула попенять ему за то, что он так долго не открывал ей этой тайны. «Полно, стоит ли вам обижаться? Не думаю, что кто-нибудь другой решился на подобное признание, даже если бы речь шла о живом человеке. Поверьте, когда бы не мое особое отношение к вам, вы бы и теперь не узнали», — сказал он, и тяжело вздохнул, как видно, снова вспомнив ушедшую. Перед моими глазами прошло немало чужих судеб. Да и на собственном опыте я хорошо знаю, что женщины особо весьма чувствительны, даже те из них, кто не так уж и привязан к супругу. Помня об этом, я старался обуздать свой пылкий нрав, но все же оказался связанным со многими женщинами, среди которых были, может, и не совсем достойные. Но никого не вспоминаю я так часто, как ее, такую трогательную, такую прелестную. Будь она жива, разве не заботился бы я о ней точно так же, как академии из северных покоев. Каждый человек имеет свои достоинства и свои недостатки. Она вряд ли могла считаться блестящей, изысканной собеседницей, но была так нежна и изящна. И все же не верится, что вы стали бы обращаться с ней так же, как с госпожой Акаси, заметила госпожа Мурасаки. В ее сердце возникла была прежняя неприязнь к обитательнице северных покоев, но, взглянув на прелестную девочку, простодушно прислушивающуюся к разговору, Она невольно смягчилась. «Стоит ли удивляться тому, что он так привязан к этой особе?» — подумала она. «Видно столь высоко ее предопределение». Все это происходило в дни девятой луны. Мог ли министр отнестись к переезду юной госпожи без должного внимания? Разумеется, он распорядился, чтобы подобрали самых миловидных девочек-служанок и молодых прислужниц. Но Цукуси кормилице удалось, используя сохранившиеся старинные связи, создать для своей госпожи вполне приличное окружение и случайно заброшенных судьбой в эти земли столичных дам. Однако взять их с собой в столицу оказалось невозможным, ибо слишком поспешным был отъезд, и девушка теперь вовсе не имела прислужниц. К счастью, столица велика, а уличные торговки оказались весьма ловкими посредницами, поэтому за сравнительно короткое время в их доме перебывало немало дам, желающих поступить в служение. Кормилица никому не открывала тайны своей госпожи. Сначала девушку потихоньку перевезли в дом кон на пятой линии, где окончательно отобрали для нее прислужниц, подготовили наряды. И только на одиннадцатую луну девушка переехала на шестую линию. Министр поручил ее попечением обитательницы восточной части дома, известной прежде под именем Хана Терусата, дамы из сада, где опадают цветы. «Женщина, которая волновала когда-то мое сердце, не снеся тоски, поселилась одиноко в горной глуши», — объяснил он ей. «Была у нее маленькая дочь, которую я тайно разыскивал все эти годы, но, увы, напрасно. Теперь она совсем взрослая. Только недавно мне совершенно случайно стало известно, где она скрывается, и я решил взять ее к себе. Ее матери давно уже нет в живых. На вашем попечении находится Тюдзю. И разве вас можно в чем-то упрекнуть? Позаботьтесь же и о ней. До сих пор она воспитывалась в глуши, и в ее манерах должно быть немало провинциального. Наставляйте же ее при каждом удобном случае. А я и не подозревала о ее существовании. Какая радость! Ведь вы всегда печалились, что у вас только одна дочь, искренне обрадовалась Ханати Русата. Мать ее была на редкость кратка и мягкосердечна. Вот я и рассудил что при вашем добром нраве. У меня не так уж много подопечных, и я влачу дни в унылой праздности, так что я только рада, — отвечала женщина. Домочадцы, которым не сообщили, что девушка дочь министра, недовольно переговаривались. Хотелось бы знать, кого господин изволил раскопать на сей раз. Что за страсть возиться с бывшими возлюбленными? Перевозили девушку всего в трех каретах. Благодаря стараниям укон. В нарядах дам не было ничего провинциального. От господина министра принесли дары, чудесный узорчатый шелк и много других прекрасных вещей. В тот же вечер великий министр навестил юную госпожу. Разумеется, Хиобу и прочие дамы слышали о блистательном Гензе, но, проведя столько лет вдали от столицы, даже представить себе не могли, что человек может быть так прекрасен. И теперь, приникнув к щелям в ширмах и занавесях, жадно разглядывали его фигуру, освещенную тусклым огнем светильника. Его поразительная красота повергла их в трепет. Увидев, что Укон раскрыла для него боковую дверь, Гэнзи улыбнулся. «О, через эту дверь должно входить совершенно с другими чувствами», — говорит он, усаживаясь на приготовленное для него сиденье в передних покоях. «Боюсь, что столь тусклое освещение может пробудить в сердце легкомысленные желания». «Я слышал, будто вы желали увидеть лицо отца, или я ошибаюсь?» Обращается он к девушке и немного отодвигает занавес. Совсем растерявшись, она отворачивается. Убедившись в ее чрезвычайной миловидности, обрадованный министр говорит. «Зажги эти светильники поярче. В этом полумраке есть что-то слишком волнующее». Укон, удлинив фитиль, пододвигает светильник. «Стоит ли так робить, улыбается Гинзи — И, любуясь прелестным лицом юной госпожи, думает, «Да, Укон права». Он беседует с ней просто, без всяких церемоний, словно он и в самом деле ее отец. «Все эти годы я ни на миг не забывал о вас и печалился, не зная, где вас искать. И теперь, когда вы рядом, я невольно спрашиваю себя, уж не сон ли? Мысли уносятся в прошлое, и все чувства в таком смятении, что я вряд ли сумею сказать вам все, что желал бы сказать» и министр вытирает слезы. В самом деле, как печальное воспоминание. подсчитав, сколько девушке может быть лет, он говорит, «Вряд ли какой-нибудь другой отец так долго был разлучен со своей дочерью, сколь безжалостна к нам судьба. Но не бойтесь меня, вы уже не дитя, и ничто не мешает нам спокойно говорить обо всем, что произошло за эти годы». Но совсем смутившись, девушка не в силах вымолвить ни слова. «Увы, я и на ноги встать не могла, когда увезли меня из столицы, а все, что было потом, словно мимолетный сон, — тихо говорит она наконец, и ее юный голос так живо напоминает Гензе голос той, что давно уже покинула этот мир. А ведь ответ ее вовсе не дурен, — думает он и, улыбнувшись, отвечает. — Я хорошо понимаю, как тяжело было вам жить в такой глуши, и, поверьте, не найдется человека, в котором ваши страдания возбудили бы более искреннее участие. Скоро, дав окон соответствующие указания, Гэнзи вышел. Девушка произвела на него самое приятное впечатление, и, обрадованный, он поспешил рассказать о ней госпоже Мурасаки. Я относился к ней с некоторым пренебрежением, полагая, что за эти годы она должна была стать жалкой провинциалкой, но, к счастью, мои опасения оказались напрасными». Она держится с таким достоинством, что, скорее, я чувствую себя неловко в ее присутствии. Не станем же делать тайну из ее пребывания здесь. Пусть помучаются принц Хёбукё и прочие молодые любезники, устремляющие взоры за нашу ограду. До сих пор они вели себя в нашем доме столь степенно, только потому, что никто не возбуждал их любопытство. Посмотрим, как быстро утратят они свою церемонную важность. Стоит только окружить ее заботами... — Но не странно ли слышать такое от отца? Не кажется ли вам, что дурно думать прежде всего о поклонниках? — пеняет ему госпожа. — Жаль, что я не думал об этом раньше, а то бы и о вас позаботился соответствующим образом. Теперь мне кажется, что я поступил весьма опрометчиво, — смеясь отвечает Гензи, и госпожа заливается румянцем, который удивительно красит и молодит ее. Придвинув к себе тушечницу, Гензи пишет на листке бумаги. От любовной тоски душа томится по-прежнему. Какая судьба в мою жизнь вплела так чудесно драгоценную эту нить? Но разве это не трогательно? Говорит он словно про себя. Похоже, он и в самом деле был искренне привязан к той женщине, думает госпожа, а поскольку девушка живая память о ней. Великий министр рассказал о новой своей подопечной и господину Тюдзю. «Надеюсь, ты будешь достаточно внимателен к ней, и вы подружитесь», — сказал он, и юноша не приминул наведаться в ее покое. «Я хорошо понимаю, сколь мало значу для вас, и все же не могу не сожалеть, что вы не обратились прежде всего ко мне. Я даже не участвовал в вашем переезде», — сказал он весьма учтиво, повергнув в замешательство дам, которым открыто было истинное положение вещей. Прежде девушке казалось, что не может быть жилище роскошнее того, в котором она жила на Цукуси. Но увидев дом великого министра, здесь все до мелочей поражало изысканностью и благородным изяществом. Люди же, принявшие ее как родную, были один прекраснее другого, так что даже Санзио пришлось признать, что столь превозносимый ею прежде Дайни по сравнению с ними был просто ничтожеством. А уж воинственного таю гена она и вспомнить не могла без ужаса. И сама девушка и укон сознавали, сколь многим обязаны они преданностью Бугоноске. Оске. полагая, что излишняя обобщенность может иметь следствием непростительное упущение, учредил для юной госпожи отдельную домашнюю праву, определив круг ее обязанностей. Бугоноске тоже стал одним из служителей. Долгих лет проведенных в провинциальной глуши словно не бывало. И мог ли он не благословлять судьбу? За великую честь почитал он право в любое время дня и ночи приходить в этот великолепный дом, давать указания слугам, надзирать за порядком. В самом деле, смел ли он хотя бы помыслить о чем-либо подобном в прежние времена? Да и можно ли было ожидать, что великий министр примет такое участие в судьбе бедных скитальцев? Год подошел к концу, и Гэнзи изволил позаботиться об убранстве покоев юной госпожи, и праздничных нарядах для ее прислужниц, поставив ее наравне с особами самого высокого происхождения. Отдавая справедливую дань достоинствам девушки, министр вместе с тем не особенно доверял ее вкусу, ибо понимал, что провинциальное воспитание может дать о себе знать самым неожиданным образом. Вот и на этот раз он внимательнейшим образом осмотрел разнообразные по оттенкам и покрою наряды, над которыми потрудились лучшие столичные мастера. «Какое множество нарядов!» — сказал он госпоже Мурасаки. «Надо распределить их так, чтобы никто не остался в обиде». Госпожа приказала принести все, что сшито в покоях высочайшего ларца, а также в ее собственных покоях, и разложить все это перед Гэнзи. Трудно было не восхититься удивительным мастерством госпожи, которой удавалось достичь не только неповторимой яркости и свежести красок, но и необыкновенной изысканности сочетаний. Перебрав шелка, доставленные из разных лощилин, и отобрав темно-лиловые и красные, министр велел разложить их по ларцам и корабам. Помогали ему опытные немолодые прислужницы. Это сюда, а это туда, решали они, раскладывая ткани. «Право, все эти наряды настолько хороши, что трудно отдать чему-то предпочтение», — заметила госпожа. «Остается позаботиться лишь о том, чтобы они оказались к лицу тем, для кого предназначены». «Ибо вряд ли что-нибудь может быть безобразнее платья, которое тебе не к лицу». Министр улыбнулся. «Я подозреваю, что вы рассчитываете между делом получить некоторые сведения о внешности каждой из дам. А что вы думаете к лицу вам самой?» «Но разве зеркало может дать верный ответ на этот вопрос?» — смутилась госпожа. «Для нее выбрали темно-розовое, затканное узорами верхнее платье, сиреневое кутики» а также превосходное нижнее одеяние модного цвета. Для маленькой госпожи — хасанага цвета вишня и несколько нижних платьев излощенного алого шелка. Не очень яркое светло-синее верхнее платье, затканное изящным морским орнаментом, и нижнее одеяние излощенного темно-алого шелка досталось обитательнице летних покоев, а для юной госпожи из западного флигеля — Выбрали ярко-коричневое на синей подкладке верхнее платье и хасанага цвета Кирия. Притворяясь, что ее немало не занимают все эти наряды, госпожа между тем силилась представить себе наружность девушки. Может быть, она похожа на своего отца, министра двора? Он ведь очень хорош собой, хотя, пожалуй, его красоте не достает утонченности. Она старалась казаться спокойной, но Гензи сразу заметил, что она взволнована. Кто-то может рассердиться, узнав, что о его внешности судят по платью. Каким бы великолепным ни был наряд, его возможности ограничены. А в самой заурядной женщине обнаруживаются порой достоинства, недоступные поверхностному взгляду, — сказал министр, и украдкой улыбнулся, взглянув на прелестное платье, выбранное им для суэцу мухана. Оно было сшито из узорчатой ткани ива, густо затканной изящным растительным китайским орнаментом. Платье из белого китайского шелка с порхающими между сливовыми ветками, бабочками и птицами и нижнее одеяние из темно лилового блестящего шелка предназначалось для госпожи Акаси. «Такой наряд может быть к лицу, только очень благородной особе», — подумала госпожа, ощутив новый укол ревности. Для монахини Уцусэми министр выбрал изысканное платье из зеленоватого шитья и к нему еще два — желтое и светло-розовое. Всем дамам Гензи отправил письма, в которых просил облачиться в эти наряды в один и тот же день. Разумеется, ему не терпелось узнать, к лицу ли им новые платья. Дамы постарались ответить как можно изящнее и щедро одарили гонцов. Дочь принца Хитати жила дальше всех, в восточной усадьбе, потому и дары ее должны были быть самыми роскошными. А поскольку особо это никогда не нарушало приличий, Гонец получил великолепное женское платье цвета керия с засаленными от долгой носки рукавами, которое без нижнего одеяния напоминало пустую скорлупку цикады. Ответ она написала на толстой и пожелтевшей от времени бумаги Митиноку, пропитанной благовониями. Получила ваш дар, и еще печальнее стало. «О, китайский наряд! Облачилась в него, но обида прежняя в сердце. И его возвращаю тебе» рукава мочив слезами. Почерк у нее был удивительно старомодный. Министр так долго разглядывал письмо, что госпожа Мурасаки стала подозрительно на него посматривать, что там такое. Гонец же поспешил незаметно скрыться, опасаясь, что жалкие дары, полученные им от дочери принца, могут огорчить или раздосадовать господина министра. Дамы пересмеивались и перешептывались. Мало того, что дочь принца Хитати была неисправимо старомодна, Она еще не желала понимать, что столь упорное стремление ни в коем случае не отставать от других может поставить в неловкое положение не только ее, но и окружающих. «Право, рядом с ней начинаешь стыдиться своего несовершенства», — улыбаясь, сказал министр. «Приверженцы старинного стиля в поэзии никак не могут обойтись без сетований на китайские наряды и мокрые рукава. Я и сам из их числа». Но мне все же кажется, что нельзя слепо следовать старым правилам и совершенно пренебрегать современными словами. Такие, как она считает, что если песня складывается по какому-нибудь торжественному поводу, на поэтическом собрании или в присутствии государя, в ней непременно должны быть слова, вместе сойдясь. Если же это любовная переписка подразнивания, вполне достаточно в позиции передышки поставить одно лишь слово «непостоянный» а остальные слова подберутся сами собой. Примечание. Позиция передышки. Третий стих Танка. Конец примечания. Можно перечитать все, какие есть книги и руководства, затвердить все песенные зачины, научиться умело использовать их, но боюсь, что произведения, созданные таким образом, будут удручающе однообразны. Дочь принца Хитати прислала мне какие-то записки, оставшиеся от ее отца. На толстой бумаге Канье с докучной подробностью он изложил основы стихосложения, перечислил опаснейшие болезни японских песен. Примечание. Так в японских трактатах по стихосложению принято было называть разнообразные изъяны стиха, касающиеся его формы или содержания. Конец примечания. «Я и прежде не блистал в этой области особенными талантами», а, прочтя это сочинение, почувствовал себя еще более скованным, чем прежде. Удрученный, я вернул записки их владелице. Откровенно говоря, для особы столь глубоко проникшей в тайны поэтического мастерства, эта песня слишком заурядна, — заметил министр, как видно из жалости к дочери принца Хитати, притворяясь заинтересованным. — Для чего же вы вернули эти записки? — спросила госпожа, и самое неподдельное удивление звучало в ее голосе. Их следовало переписать для нашей маленькой госпожи. У меня имелось когда-то нечто подобное, но, к сожалению, все свитки были уничтожены насекомыми. Не читавшему таких записок трудно проникнуть в тайны поэтического мастерства. А, по-моему, маленькая госпожа вполне может обойтись без них. Все женщины таковы. Выберут что-нибудь одно, что им особенно по душе, и на этом сосредотачиваются. Ничего хорошего в этом нет». «Правда, не лучше, когда они вовсе ни на что не способны. Мне всегда нравились женщины, у которых за внешней мягкостью скрывается внутренняя твердость», — сказал министр, а поскольку, судя по всему, отвечать на письмо он не собирался, госпожа заметила. «Если не ошибаюсь, там сказано, и его возвращаю. Дурно не отвечать на такое письмо». У министра было доброе сердце, и его не пришлось долго упрашивать. Недолго думая, он набросал ответ». Платье верну. Ты сказала, но слышится мне, платье выверну я. Представляю, как грустно одной коротать долгие ночи. О, я хорошо понимаю вас. Вот, кажется, и все, что он написал. Примечание. В древней Японии существовало поверье, что если лечь спать на вывернутом наизнанку платье, приснится тот, кого любишь. Конец примечания. Он оно он, он, каким какин выкосю, когда совладать, я не в силах стоскую, ночами, ягод тут и я ложусь на ложе свое, наизнанку вывернув платье. Продолжение следует.